На правах рекламы «Вспомни меня, Виктория Мальцева». Говорят, среди них есть пара, но они не помнят друг друга. Так же, как и все остальные, не знают ни своих имен, никто кто, ни откуда. Десять парней, десять девушек, необитаемый остров. Или не остров. Их цель – выжить и вспомнить. Любовь – самая прекрасная и самая мощная эмоция – Можно ли ее уничтожить, стерев память? Или что-то все же останется? Первое, что я помню, это кусочек неба и сжения. Жгло, как будто везде, но больше лоб и щеки. Руки еще, примерно от локтей до кончиков пальцев. Второе — это он. Весь черный, почему-то, в том моем еще не до конца трезвом восприятии. Он смотрел в упор и вызывал ужас. Лысый, вернее бритый с острыми глазами и широченными, такими же темными бровями. Третье. Парень с разбитым лицом около меня. Он лежал без сознания, неуклюже раскинув руки и ноги. Его футболка, перепачканная в его же крови, была разорвана у горловины. Хуже всего выглядел его рот. Месиво из песка, крови и кожи. Я рвусь помочь избитому спасти нас обоих от черного жестокого демона, Не знаю, что давало мне такую уверенность, но почему-то с самого начала у меня было некое знание, что единственный, кто в этом мире способен дать ему отпор, это я. Именно я имею над этим чудовищем власть. Еще не ясно, какую именно, но что-то точно есть. «Отойди от него!» Я не обращаю внимания на его приказной тон. Качаясь, ищу страдальца пульс, он легко прощупывается на шее в районе сонной артерии. Ватными руками стараюсь схватить лежащего на раскаленном песке парня и оттащить солнце пека в тень. Мне, конечно же, не хватает сил. И я решаю хотя бы намочить его лицо, чтобы не так горело на солнце. Пока иду к воде, набираю в ладони, меня шатает так, как если бы я была в лодке, а вокруг бушевал бы шторм. Вода выплескивается из моих рук, и мне приходится снова и снова ее набирать». Глубже, взрывая ступни в песок, как будто это могло бы помочь мне удержать равновесие. Страшный человек даже не пытается мешать. Настолько очевидна моя беспомощность. В конце концов, мне удается донести совсем немного воды до избитого, чтобы смыть кровь с его лица. Тот, получив холод и соль, прямиком на живую рану приходит в себя. Я почти не слышу его воплей, потому что отчаянно борюсь с руками, обездвижившими меня». «Я же сказал, не подходить к нему!» Не имея возможности драться, я кричу, что есть мочи, и, очевидно, от перенапряжения проваливаюсь. Снова небо, теперь серо-голубое. Тогда было ярко-синее, и света теперь как будто меньше. Вечер. Он сидит все там же, у камня, свесив голову, словно от жуткой боли. Его бритая голова отвратительная и вызывает у меня приступ тошноты, Но желудок оказывается пустым, еды в нем, похоже, давно не было. Как только становится легче, я тру лицо ладонями и морщусь. Оно обожжено, невозможно прикоснуться. «Отвали от меня!» — требую, потому что он снова пялится своей чернотой. Не сразу, но его фигура все-таки поднимается, вернее возвышается надо мной и оказывается громадной. Я понимаю, если он захочет меня придушить, ему хватит двух его пальцев». Еще он может схватить меня за шиворот и легко зашвырнуть в море или океан перед нами. Физически у меня нет шансов против него. Есть нечто на каком-то другом уровне, как я уже говорила, и, видимо, исключительно по этой причине он уходит. В лес. Лес преимущественно хвойный. Белый песок и вода. Где я? Мы. Где? Я ничего не помню. Даже имени. Своего. Ни единого воспоминания о том, кто я и что здесь делаю. Последние несколько часов растираю виски, шею, вжимаю пальцы в глаза, никакого эффекта. Все так же пустота, тошнота и головная боль. Ближе к ночи ко всему этому добавляется еще и жажда. Я не знаю, какими были мои предыдущие ночи, но хочется верить, что это худшее из них. Холодно, во рту пересохло, очень хочется есть». Из-за усталости я все-таки иногда проваливаюсь не столько в сон, сколько в полудрему, и постоянно ощущаю его присутствие где-то рядом. Или, может быть, это мнительность? Ночь длится так долго, что кажется, будто утро уже никогда не наступит, а утро — это надежда, что память все-таки вернется. Небо. Яркая слепящая синева. Солнце практически в зените. Я поднимаюсь, смотрю на свои руки, потом на песок — И вспоминаю, что ничего не помню. Ничего, кроме мучительной ночи и странных, пугающих людей. На мои плечи что-то наброшено. Стягиваю себя. Это толстовка светло-серого цвета на молнии с капюшоном. По кромке капюшона протянут белый шнурок, прочный, как маленькая веревка. Концы не завязаны в узел, а обшиты темно-синей тканью с надписью «Марко». Рукава намного длиннее моих рук, а край толстовки достает почти до колен. Уже жарко, но бросать такую ценную вещь неразумно, ночью было очень холодно. Обвязываю ее вокруг талии, кто знает, сколько еще таких ночей мне предстоит пережить. Трогаю себя за волосы. Они средней длины, немного ниже плеч, так что я беру прядь в ладони мне виденных цвет. Светлые. Не белые, не желтые, а такие же, как высохшая трава. Ногти обрезаны коротко и совсем недавно. На одном из пальцев виднеется полоска более светлой кожи, как если бы что-то продолговатое долго защищало ее от солнца, и пока все остальное темнело, она была надежно укрыта, защищена. На моих ногах узкие джинсы и белые кроссовки с желтой вставкой. На мне белая футболка, без надписей. Очень странное ощущение быть собой. Быть внутри себя и не иметь представления, кто ты. Страх... В перемешку с тревогой, нескончаемые усилия ухватить за хвост хотя бы одно воспоминание и за ним вытянуть из сознания остальные. Неопределенность порождает неукротимый тремор внутри, и ты переключаешься на то, что происходит с тобой прямо сейчас, не подозревая, что это и есть твой инстинкт самосохранения. С прошлым когда-нибудь разберемся, о будущем подумаем чуть позже, а прямо сейчас — Мне жутко хочется пить, и это единственное, что требует неотложного внимания. Вдалеке слышится приглушенный гомон. Я осторожно выглядываю из-за каменного выступа, торчащего из песка, и вижу довольно широкий пляж, на другой стороне которого торчат такие же камни, как мой. Ближе к лесу пляж заканчивается довольно резким подъемом, покрытым сухой белесой травой. На этой траве в тени сосен сидят, лежат и полулежат люди — Прямо посередине пляжа виднеются два черных пятна, и рядом с ними еще человек. Некоторое время я так и стою, соображая, что для меня безопаснее оставаться в укрытии или приблизиться к людям и попросить воды. Вода – это первое, главное и единственное, что в данный момент занимает все мои мысли. В итоге принимаю решение начать с человека на пляже. Это парень, молодой, коренастый. Волосы каштановые, короткие и очень кудрявые. На подбородке фигурная маленькая борода. «Эй!» — окликаю его пересохшими губами и подхожу ближе. «Здравствуй!» «О, оснулась! Ну, наконец-то! Ты последняя!» «Последняя?» «Да, из всех!» Наверное, он имеет в виду группу людей под соснами. Говор у него как... как акцент. Как если бы он говорил не на своем языке. «Как тебя зовут?» «Спрашиваю». Прикрыв на мгновение глаза, он качает головой. «У меня мурашки, и мир вокруг ходит ходуном, но, что странно, становится капитально легче. треморы и тошнота на месте. Может, от жажды? Но страх теперь не такой острый. Я не одна в этой ситуации. Есть еще как минимум один человек, не знающий своего имени, а значит, так же точно ничего не помнящий, как и я. Нас двое. Я не одинока». И от этого у меня даже плечи немного расслабляются. «Слушай, у тебя нет воды? Попить!» Он протягивает руку к одному из черных сооружений. Это бывший в прошлом черный пластиковый пакет, накрывающий углубление в песке. С той стороны, которая была обращена к яме, на нем образовались капельки испарений. «Вот, если прямо сильно надо, то вот, а так все хотят!» Он поворачивается и кивает в сторону людей на пляже. Я снова смотрю на них, на этот раз чуть внимательней. Все молчат, кроме одного. Он единственный говорит, остальные внимают. Даже то, как они распределились вокруг него, рисует некую систему, в которой он центр. Его голый череп словно маяк для других ориентир. «Мы разделимся на группы». Негромко, но с каким-то безапелляционным тоном сообщает он, когда я к ним приближаюсь. «Цель – найти источник пресной воды. Остальное – после». При дневном свете демон оказывается молодым человеком лет 20-22, просто очень высоким. Его бритая голова имеет такие идеальные пропорции, что мне хочется все бросить и рисовать ее. Я даже мысленно уже делю ее на сектора и переношу набросок на бумагу. «А если нас хотят убить?» — беспокоится девушка рядом с ним. «Если в самое ближайшее время не найдем воду, им не придется этого делать». Его голос спокойный, но уверенный. «Мне это не нравится». И я замечаю кое-что. У всех людей, сидящих на песке, в той или иной мере обожжены лица и руки, кроме Бритова. Все выглядят подавленными и растерянными, кроме одного — Бритова. Девушки остаются тут, с ними двое парней. Остальные расходятся в разных направлениях подвое. Ты… Тут он кивает в сторону другого, уже знакомого мне лица, разбитого. Идешь со мной. «А какого? Ты тут командуешь, а?» «Типа главное, что ли?» — подскакивает тот. «Лучше заткнись». Его взгляд из-под черных бровей даже не суровый, а угрожающий, обещающий уничтожение. В моей памяти всплывают десятки картинок того, как зверски, безжалостно он избивает человека. Все они нечеткие, но с таким множеством деталей и подробностей, будто я видела это в реальности, но... Я не могу сказать точно. Точно я помню только то, как он вчера запрещал мне помочь избитому». «А правда, на каком основании ты тут раздаешь указания?» Вмешиваюсь я. Взгляды переключаются на мое лицо, и мне тут же хочется вжать голову в шею и спрятаться обратно за камень. Но почему-то я делаю обратное. Расправляю плечи, вытягиваюсь, чтобы казаться выше, и выставляю ногу вперед. «Тоже мне Альфа тут нашелся!» И что странно, взгляд его, вместо того, чтобы стать еще зловеще, внезапно становится нормальным. Он не спеша оглядывает меня с головы до ног, и когда его глаза задерживаются на моей талии, обвязанной толстовкой, мне кажется, его губы меняют форму на нечто отдаленно напоминающее зародыш улыбки. «О, последняя очнулась!» — объявляет другой парень. Этот высокий, красивый и очень кудрявый. Он умеет улыбаться. Глядя на него, я чувствую, как мой собственный взгляд смягчается. «Я повторю для тебя вкратце все, что пропустила». Предлагает он с нормальной, человеческой улыбкой. «Нас двадцать. 10 мальчиков и 10 девочек. Один инвалид». Он кивает на девицу с квадратным лицом и жидковатыми волосами. У ее ног лежат две конструкции из добротно скрученных между собой палок. Я не могу вспомнить, как они называются, но почему-то знаю, для чего предназначены. Для вспоможения ходьбе. «Почти все пришли в себя вчера». «Продолжает парень. Некоторые очнулись этой ночью. Ты последняя. Всех нас объединяет одно. Есть предположение, что именно? Есть ли у меня догадки?» На нас смотрят напуганные, растерянные лица. «Память? Точнее, ее отсутствие!» — кивает Кудрявый. «Сейчас мы пытаемся понять, что делать дальше. Первое, все хотят пить. Ты хочешь?» «Да». «Очень хочу. Так сильно, что даже думать тяжело». «Почему я не могу пойти на поиски воды вместе со всеми?» Интересуюсь. «Почему она не может?» Повторяет мой вопрос кудрявый и смотрит на Бритова. «Потому что мы не знаем, что ждет нас за десятком вон тех деревьев. Но если она прямо рвется, пожалуйста, бери ее в свой отряд. Остальные девочки остаются здесь». «Кто-нибудь еще хочет пойти на поиски воды?» Спрашиваю я, очевидно, у девочек. В ответ тишина. Вернее, вначале тишина, а потом красноречивая ухмылка Бритова. С ней же он поднимается и, больше не проронив ни слова, разворачивается спиной и направляется в лес. Следом за ним как-то нехорошо устремляется и избитый. Чтобы догнать вожака, ему приходится бежать, и он делает это прихрамывая. Как только достигает цели, получает то, что я почему-то ожидаю. «Пошел вон!» Избитый пару мгновений стоит в недоумении, его плечи и руки опущены. «Ты же сказал!» «Я передумал!» Он больше не оборачивается. Его большая спина и лысый череп через пару мгновений исчезают за барханами песчаных дюн у кромки леса. «Я пойду!» Вдруг говорит кто-то негромко, но возле самого моего уха. «Хочешь, я пойду с тобой?» Эта девушка. У нее так коротко острижены волосы, что я не сразу это понимаю. Они светлые. И так забавно торчат во все стороны, что я сразу нарекаю ее «цыпленком».